Глава 5. Тепло одетому человеку с холодной душой мороз мог показаться изысканным удовольствием. В самом деле, всё окоченело и посинело. Это ли не восторг? Под белым небом мёрз стснутый город. Воздух был неприятно полупрозрачен. как в холодной больнице. На серых домах окна были ослеплены инеем. Мороз придал всему воображаемый смысл. Заколоченные магазины с сугробами на ступенях подъездов, с разбитыми зеркальными стёклами, гробовое молчание парадных дверей, развалившиеся киоски, трактиры с выломленными полами, без окон и крыш, отсутствие извозчиков. Вот, казалось, как жестоко распределился мороз. Автомобиль, ехавший так себе, но вдруг затыркавший на месте, потому что испортился механизм, и тот, казалось, попал в зубы морозу. Ещё более напоминали о нём действия людей. направленные к теплу. По мостовой, тротуарам, на руках, санках и подводах, скрепучей медлительностью привычного отчаяния ползли дрова. Возы скрипели, как скрипит снег в мороз, пронзительно и ужасно. Заледеневшие брёвна тащились по тротуару руками изнемогающих женщин. и подросток того типа, который знает весь непринятый в общежитии лексикон и просит прикурить басом. Между прочим, среди промыслов, каких ещё не видел город, за исключением пастушества на дому, сено рассыпанное в помещении, как трава для коз, и новое старое, блестящее иллюзия новизны, придаваемая найденной на свалке обуви. О чем говорит Ренье в своей любопытной книге «За дворки Парижа», следовало бы теперь отметить также профессию продавцов щепок. Эти оборванные люди продавали связки щепок весом не более пяти фунтов, держа их под мышкой, Для тех, кто мог позволить себе крайне осторожную роскошь, держать, зажигая одну за другой щепки под дном чайника или кастрюли, пока не закипит в них вода. Кроме того, с санок продавались малые порции дров, ахапки, кому что по средствам. Проезжали тяжело нагруженные дровами подводы. и возница, идя рядом, хлестал кнутом воров детей, таскающих на ходу поленья. Иногда, само упав с воза, полено воспламеняло страсти. К нему мчались, сломя голову, прохожие, но добычу получал большей частью какой-нибудь усач-проходимец, того типа, что в солдатстве варят из топора суп.